Глава 19. Я была удивлена, да как сказать? Немного, наверное. Просто это было неожиданно, но зато общая картинка обрела стройность и четкость. Джастин был слишком современным для этого мира и немного старомоден для моего изначального. Послушай, но ведь ты сказал, что воспитывался в школе при монастыре. Джастин махнул рукой мне назад. Он правил, сидя впереди. Дорогая, это все правда. Просто на сто лет вперед. Просто. Сколько в наших с ним жизнях этого просто, которое для нормальных людей бред воспаленного воображения. Я решила задать еще один вопрос, который давал ответ на мой личный. Джастин, во сколько лет ты переместился? Он усмехнулся, явно понимая, о чем речь. Я был молод, но достаточно опытен, если ты об этом. «Вот язва», — подумала я, и тут мы подъехали к небольшому дому, который напоминал Хоббитский. Сад был похож на сад Филомены, такой же ухоженный, а домик казался кукольным, просто картинка. Я залюбовалась его пологой крышей, затянутым хом, кругловатыми окошками и каменной дорожкой, ведущей к нему. «Пойдем». Джастин легко спрыгнул с повозки и протянул мне руку. Я почувствовала легкий приступ паники. «Может быть, мне лучше подождать здесь?» Пока я говорила эту короткую фразу, Джастин тянул меня по дорожке. Потом остановился и сказал, улыбаясь, «Не волнуйся, мы у друзей». Когда перед нами отворилась дверь, я захлопнула себе рот рукой, чтобы не заорать. Передо мной стояла... Филомена. «Бог мой, Джастин!» Она кинулась его обнимать так горячо, что я начала соображать, что это не Филомена. Ехидно улыбаясь, Джастин произнес, глядя на мое ошалелое лицо. познакомимся Наташа, это Мэг, сестра-близняшка нашей дорогой Филомены. На него мы обрушились вдвоем. Аспид ты не святой! Ты думаешь, это смешно? Злодей! Изверг!» После этого и крепких объятий Мэг, которая была, по-видимому, страстной половиной своей сестры, мы вошли в дом. Я огляделась. Все было каким-то маленьким и уютным. Скоро я поняла, почему. Послышался скрип. Вкатилась допотопная коляска с маленьким человечком. Потом я поняла, что маленьким было не все, только ноги, а голова и грудь была нормальных размеров. «Джастин» сказал человек и покатился к этому демону, которого я сейчас прибить была готова. Не предупредить меня ни о чем. Вот зараза. Я выдвинулась вперед. Здравствуйте. В глазах, обращенных на меня, светилось все. Ум, лукавство, понимание и сострадание. Здравствуйте, дорогая. Я Абрахам. Приятно познакомиться. Сейчас будем ужинать. Он сказал это, а я вспомнила всех в этом мире. «Боже, если ты есть, почему они все такие хорошие?» Сестра Филомены, я так и не поняла, как различать их внешне, накрыла на стол. Я заметила одно лишь отличие. Филомена была более сдержанной, а ее сестра — трещоткой. После ужина нас без разговоров отправили спать. Я была настолько измотана эмоциями, что даже не пыталась сопротивляться. Утро началось далеко не так деликатно, как у Филомены. Сначала послышался стук и голос Джастина. «Наташа, вставай!» Затем в комнату вошла Мэг. Принесла кувшин воды и сказала, что завтрак через четырнадцать минут. Я подскочила, а она от чего то залюбовалась мной. «Ну и хороша же ты, девушка!» Я зарделась, но мне было приятно. Она вышла, а я подошла к зеркалу. Удивительно, но прожитые десятки жизней совершенно не отражались на моей внешности. Попалась бы в руки еретикам, сожгли бы к чертовой матери. Кстати, один раз почти так и было. Я быстро умылась, стянула волосы в тугой узел и спустилась вниз по узенькой каменной лестнице. Видимо, Джастин подготовил всю нужную информацию заранее. Абрахам коротко кивнул и улыбнулся мне какой-то печальной улыбкой. У меня засвербило от вопросов, но я решила сдержаться. Будет нужно, мне объяснят. Джастин сказал, «Предлагаю все обсудить после завтрака». Голос у него был какой-то надломленный. «Что же будет, господи?» Мэг тоже держалась немного притихше. Мы позавтракали почти в тишине. От волнения я не замечала, что ела. Медовые лепешки... Кажется, яйца, еще что-то, глотало все на автомате. После того, как Мэг убрала со стола, Абрахам откашлялся и произнес. «Наташа, вас можно переместить обратно». Джастин стоял спиной ко мне, смотрел он в окно. Абрахам тем временем продолжал. «Никто при этом не пострадает. Но существует одно обстоятельство». Я смотрела не на него, а на Джастина. При этих словах он шевельнул плечами. Снова послышался голос Абрахама. «Если это сделать со всеми необходимыми защитами, то вас все забудут здесь, Наташа. Того времени, что вы пробыли здесь, просто не будет. Мы проживем его заново». Я всё еще смотрела в спину Джастину. Он не поворачивался и теперь я понимала, почему.